Гэримонт осторожно, неспешно открыл глаза, боясь спугнуть это чувство ясности в собственной голове, но отчаянно ощущая, что оно куда-то ускользнуло, стоило только проснуться. Вот он все понимал, знал ответ и видел смысл, и даже, казалось, знал, в чем его истинный долг, а вот он уже смотрит в потолок и ничего не может понять. Ювей спала рядом, осторожно прикасаясь к его руке. Она очень часто во сне брала его один лишь палец и засыпала. Сны они чаще разделяли на двоих, но это странное видение с подобием ответов ее явно не коснулось. Насторожно освободив руку, Гэримонт сел и потер переносицу. Голова снова начинала болеть, но на этот раз он сразу стал искать проблему, шаря рукой по шее. Стигмата нашлась на шее, прямо у затылка. «Сегодня я ее вскрою, а что дальше?» Спросил он себя, понимая, что времени у него совсем не осталось на решение. На этот раз он успел проснуться и найти ее, но успеет ли он сделать это в следующий Размышляя об этом, он поднялся и направился к шкафу, где среди книг прятал нож. Ритуальный, старинный. Он даже не заметил, что перстень на руке померк, да и в спальне они с Юэй давно были не одни. «Ты не это ищешь?» Спросил Айрон, когда Герримонт обнаружил, что ножа на месте нет. «Что ты делаешь здесь?» — спросил Герримонт, рассмотрев хранителя. «За тобой присматриваю, что же еще?» — неохотно ответил Айрон. Нож он держал в руке, постукивал рукоятью по столу и то и дело касался острого конца лезвия, едва не пробивая им палец, но каким-то чудом не нанося себе ран. Своей неприязни к Герримонту он даже не скрывал. Казалось, он ненавидел всех аграафов и возню вокруг них. И только Граалей, ни в чем не повинных женщин, ему было жаль. Размышляя об этом, Герримон просто протянул руку, желая забрать свое оружие. — А ты справишься? — язвительно спросил Айрон, перехватывая лезвие и зажимая его между пальцами, протягивая нож рукояти вперед. — Ты проконтролируешь? — ответил ему Герримон, принимая оружие. — Хотя стигматы я умею вскрывать. — Подумаешь, наука! — фыркнул темный хранитель, И брезгливо отвернулся. «Почему ты ненавидишь аграфов спросил Герримонт прямо, полоснув по злосчастной стигмате. Он даже не дрогнул, выдавливая черную жижу из разреза. Только перстень на его руке жадно замерцал, словно вынырнув из ледяной воды, хватал воздух этого мира. «Если бы вас не было, все было бы иначе», — прошептал Айрон. «И Глен на вас помешался». «Как иначе?» — спросил Герримонт, хмурясь. «Что такого сделали Аграафы, появившись?» «Да понятия я не имею!» — рыкнул Айрон, подскочив, но спешно взял себя в руки. «Без вас этот мир был стабильнее и сильнее. Без вас небо не грозилось упасть на землю. И не говори мне, что вы не виноваты». «Не буду», — согласился Герримонт, понимая, что все происходящее действительно как-то взаимосвязано. Но если мы имеем какое-то отношение ко всему этому, быть может, нам это и исправлять?» Айрон вздохнул и сел на прежнее место, упираясь локтями в колени. «Гленн верит, что вы осколки нашего отца», — заговорил он после недолгого молчания. «Той самой силы, которая хранила и оберегала этот мир, а для меня вы — просто болезнь, зараза, появившаяся здесь, когда защита пала». Вы губите сначала невинные души, которые готовы ради вас на всю. А потом и мир вокруг. Вы, живая бездна, готовая сожрать этот мир, и я счастлив, что ты последний. Тебя не станет, все закончится. Нет, я, конечно, почти поверил, что Глен прав. Ты действительно силен, когда безумен, но жалок, когда в себе». Когда тебя не станет, я сам уничтожу Бертея и Грестуса, чтобы никого в этом мире не осталось. Чтобы оставить его таким, каким он был создан, понимаешь? А если таким он уже не будет никогда? — задумчиво спросил Герримонт. Тогда все это с самого начала не имело смысла, — вздохнул Айрон. Если миры не могут жить без Создателя, а Создатель не может жить вечно, то зачем все это надо? Какое в этом смысл? Гэримонт лишь плечами пожал, раздирая пальцами свежую рану. Он был готов ее разрывать, только бы ощутить боль, почувствовать на пальцах кровь, а не черную жижу. Это происходило, но слишком медленно, и тогда недовольный Айрон вызывался помочь ему с повязкой. «Зачем, если ты хочешь, чтобы я поскорее умер?» — удивился Гэримонт. «Я хочу, чтобы все скорее закончилось!» Но ты можешь оказаться прав, и именно вы, Аграафы, виновники всего этого, и есть ответ, но точно не тот, которого ждет Глен. Вам даже тенью Создателя никогда не стать. Герримонт не спорил, а просто кивал, позволяя Хранителю перевязать свою шею, очищал одежду и волосы от гноя и открывал свою пустую книгу, чтобы узнать хоть что-то о Создателе мира и тайнах его погибели потому что путанные образы тьмы и света в его голове не помогали, а только еще больше мешали думать о том, как защитить свой разум от бездны. Это сейчас было важнее всего. Сначала разум, потом уже мир, который, быть может, действительно грозится рухнуть или, напротив, как никогда, уверенно стоит на ногах.